четыреста тридцать с е д ь м а в г у с т 5. пяты в мире надземном распределение духов по лучам происходит в соответствии с сущностью духа зерно духа принадлежит определенному светилу на всю м о н о м е н т а р у эта связь с о к р о в е н н а К ее постижению нельзя подходить обычным путем б о л о ч к и прочно скрывают несказуемое и только в царстве которое не от мира сего пробуждает человек к познанию части своей тайны. И это познание освобождает его от всех противоречий и несоответствий в отношении к другим людям, которые мучили его на земле. в з а и м о о т н о ш е н и я лучей гармонично. Как и н с т р у м е н т ы огромного с гармонизированного оркестра вступают духи высшей с в е р о н о с н ы е н о й сферы, и каждый вносит созвучную ноту свою величественную симфонию этих сфер. Музыка, с ф е р отзвуки, к о т о р о й некоторые очень редкие люди улавливают на Земле, величественно и победно звучит в сферах высоких надземного мира. Звучание огня, почти недоступное восприятию на Земле, становится пищей жизнью освобожденного духа, ставшего пламенно звучащим и пламенно звучным.